Глава 33. Трещины между половицами. В Нью-Йорке нам с Сарой было не о чем говорить, поэтому мы решили съездить на день на север штата. Вскоре стало очевидно, что и здесь нам тоже говорить не о чем. Мы нашли озеро неподалеку от Бетфорда, штат Нью-Йорк, и пошли гулять. Светило солнце, и Олнад очень радовалась. Она бегала вокруг и обнюхивала все подряд мы с Сарой говорили о олнат и о жаре. Через пять минут темы для разговора закончились, и мы молча ушли в тень. Уолнат весело бегала вокруг наших ног. В какой-то момент, когда мы гуляли у озера, на меня запрыгнул черноногий клещ и укусил. Я ничего не почувствовал, потому что клещ был размером с недоразвитое маковое зернышко. Но укусив меня, он впрыснул в мою кровь спирохет из своего грязного клещиного рта — а спирохеты с энтузиазмом начали размножаться в моем организме. Через неделю у меня началась болезнь Лайма, и я слег с температурой 40 градусов. Шел август, и это значило, что за окном было плюс 35. Мы с Сарой были борцами за экологию, не признававшими кондиционеров, так что в нашей квартире были все 38. Я просыпался с утра, понимал в полубреду, что у меня все еще температура, Шатаясь, добредал до старого матраса в гостиной и лежал там, больной и весь мокрый от пота. Уолнад запрыгивала на матрас рядом со мной, жалостливо смотрела на меня и засыпала. За окном куда-то неслись пожарные машины. Через пять дней, проведенных с температурой, я решил пойти к врачу. Я был леваком, веганом, рейвером и панк-рокером, так что... Вместо того, чтобы обратиться к западному доктору, я решил пойти к специалисту по традиционной китайской медицине. Я оделся и умудрился даже выйти из здания. Вчера было жарко, а сегодня еще жарче. Небо было цвета прокисшего молока, а воздух спертым, как в латексной перчатке. Я доехал на такси до китайского квартала и поднялся на третий этаж в кабинет доктора Ли. Секретаршей была старая китаянка – сидевшая под литографией с китайскими горами. Рядом с ее печатной машинкой стояла керамическая статуэтка кошки, а на стенах приемного покоя висели каллиграфические картины в рамках. Недалеко от моего кресла стояла небольшая статуэтка китайского крестьянина, стоявшего возле сломанной водяной мельницы и низенькой сосенки. Через пять минут она провела меня в комнатку с маленькой металлической кушеткой – на которую я сел и стал ждать дальше. Через 10 минут вошел молодой азиат в шортах, кроссовках и мокрой от пота рубашке пола. «Мистер Холл?» — спросил он с интеллигентным массачусетским акцентом. «Я доктор Ли». «Я ждал какого-нибудь семидесятилетнего старика в белом халате, но этот парень был моложе меня и пах потом, и дешевым одеколоном». «В чем проблема?» — спросил он, утирая лоб — рукавом рубашке. У меня температура, которая никак не проходит. Но сейчас август, как я вообще мог заболеть? Он усмехнулся. У вас летний грипп. Так часто бывает. Он пощупал лимфоузлы на шее, заглянул мне в рот, проверил пульс. Ладно, я дам вам таблетки. Вы скоро выздоровеете. О, я веган. В ваших таблетках есть животные продукты? Он задумался. «Ну, в них есть препараты из оленьих рогов. Это считается веганским?» «Нет, я не могу принимать таблетки из оленьих рогов». Он кивнул. «Хорошо, я дам вам другие, без оленьих рогов». Он прошел к шкафу, открыл большую коробку и вытряс оттуда в пакет кучку серых пилюль. «Вот, принимайте их три раза в день, мистер Холл, и скоро выздоровеете». Через четыре дня у меня по-прежнему была температура сорок. Я лежал неподвижно на матрасе, а Олнат свернулась клубочком рядом со мной. «Блин, я очень болен, Олнад», — сказал я. Олнад посмотрела на меня, словно говоря, «Знаю, мне жаль, что я могу сделать?» «Ты и так делаешь достаточно, Волнат. спасибо». Я заснул прямо на матрасе. Вентилятор обдувал меня горячим воздухом, Меня разбудил телефонный звонок. «Алло!» — прохрипел я. «Привет, Моби, это Барри. Как себя чувствуешь?» «Я очень болен». «Жаль, не хотел тебя беспокоить, но звоню, потому что главный звукоинженер Вестерн Янг может завтра сделать мастеринг твоей пластинки. У него отменился один из клиентов, и можно вписать тебя». «Главный звукоинженер Вестерн Янг?» был одним из самых успешных специалистов по мастерингу в Нью-Йорке, и мне сказали, что у него все расписано на несколько месяцев вперед. «Ладно, хорошо буду», — сказал я, положил трубку и вырубился. Меня снова разбудил телефонный звонок. «Привет, Моби, это была Сара. Я после работы пойду поужинаю в ресторане. Можешь погулять, солнат. «Сара, я очень болен», — сказал я. Она недовольно выдохнула. «Тебе нужно просто погулять с Уолнат». «Ладно», — сказал я. «У меня даже веки горели от температуры». «Пока». Она положила трубку, даже не попрощавшись. Саре не нравились больные люди. Когда мы только начали встречаться, я подхватил грипп, и она вела себя как Лени Рифеншталь, холодная, безучастная, разочарованная моей демонстрацией человеческой слабости. Больше никаких звонков не было, — и я проспал весь день. Вечером я на пять минут вышел погулять с Уолнат, потом рухнул обратно на матрас. На следующий день я проснулся от жары. Сара уже ушла на работу. Я даже не помнил, как она вернулась вчера вечером. Я был без сознания из-за болезни, которая меня убивала. «Привет, Уолнат», — сказал я, заходя на кухню. Олнат лежала на полу. «Уолнат, с тобой все хорошо?» она посмотрела на меня и завиляла хвостом, но не встала. Я принес своей собаке ее любимую игрушку зеленого плюшевого осьминога. Она не обратив на него никакого внимания, закрыла глаза. Ладно, Волнот, мне надо одеваться и идти. Я вернусь. Я зашел в душ. Горячая вода на разгоряченной коже казалась раскаленной, а холодная обжигала. Я оперся о стенку душевой кабинки и закрыл глаза, но передо мной забрежжил луч надежды. «Главный звукоинженер Вестерн Янг сделает мастеринг моего альбома. Он возьмет мои кое-как сведенные записи и превратит их в нечто потрясающее. Я был в этом уверен. Он спасет мои записи и заодно меня. Может быть, он даже поможет мне набраться смелости разорвать отношения, в которых не осталось ни грамма любви». Я вытерся, оделся и сел на матрас, пытаясь набраться сил. Уолнут, ты в порядке, позвал я. Она медленно подошла к матрасу и посмотрела на меня. Я поднял ее и положил на матрас, и она закрыла глаза. Я вернусь через несколько часов, Уолнут, сказал я. Я сел в такси, выглянул в окно, когда машина пришла в движение и меня едва не вырвала. Мир двигался слишком быстро. В автомобиле было слишком жарко, а я слишком болел. Август — самый жестокий месяц в Нью-Йорке. Он дышит на тебя тяжелым, зловонным воздухом. Когда я добрался до студии в центре города, секретарша сказала мне, «Входите, звукоинженер скоро придет». Я сел в дальней части студии на большой черный кожаный диван, разглядывая платиновые диски на стенах. «Эй, привет! Ты Моби?» Я открыл глаза. Невысокий, худой человек с дикими глазами и длинными тонкими волосами стоял передо мной и улыбался, как маньяк. «Привет, ты звукоинженер?» — спросил я. «Да. Слушай, хочешь кофе? Чаю, пива? Хочешь чего-нибудь? Я тебе все принесу. Моби, у тебя пленки с собой?» Я все очень клево сделаю. Будет качать. Я не понимал, почему он говорит так много, так громко и так быстро. «Можно воды немного?» — спросил я. Он подпрыгнул и выбежал из комнаты. «Сейчас принесу воды». Вернулся он только минут через пять. «Вот тебе вода», — сказал он, утирая нос. «О, вот теперь я все понял». Он под коксом. Я был наивным трезвенником, но даже я знал, что когда у кого-то язык ворочается со скоростью миля в минуту, а потом он убегает и, вернувшись, через пять минут утирает нос, это значит, что он нюхает кокаин. «Так, давай сделаем это. Сейчас будет колбасить». «Ну, некоторые песни танцевальные, — тихо сказал я с черного кожаного дивана, но там есть немало и тихих вещей». Мой собеседник меня даже не услышал. Он настраивал оборудование и напевал что-то про себя. «Моби, тебе нравится тусить?» — спросил он. «Нет, спасибо, я трезвенник». Ничего не ответив, он вернулся обратно к настройке оборудования. «Так, с чего начнем? Давай работать, я весь на взводе, моби. А ты на взводе?» — закричал он. «Я не был на взводе». Мне казалось, что я все глубже и глубже погружаюсь в диван. Я взволнован слабым голосом, ответил я. Спасибо, что нашел время заняться мастерингом моей пластинки. «Ха!» — сказал он. «Хочешь еще воды? Сейчас сбегаю за ней». Он выбежал из комнаты. Я закрыл глаза. Становилось все жарче. Я подумал об над, которая неподвижно лежала на моем старом матрасе, и мне очень захотелось просто взять и отрубиться на этом ужасном черном кожаном диване. Бедная Уолнат, бедный я. Прошло минут пять, и звук инженер вернулся. «Вот тебе вода!» — крикнул он, протягивая мне бутылку «Полонт Спринг». Я поставил ее рядом с другой полной бутылкой «Полонт Спринг». Первый трек «Feeling so real» — мне нравится, хорошее название он нажал пуск. «Я еще никогда не слышал музыку так громко». Он добавил басов, потом высоких частот, затем еще высоких. Остановил песню, перемотал на начало и запустил заново, каким-то образом сделав ее еще громче. И, наконец, добавил еще басов и верхов. «Вот, получилось», закричал он. «Как качает, правда? Тебе нравится?» Он развернулся ко мне в своем кресле и уставился на меня дикими глазами. «Хорошо звучит», — осторожно сказал я, на самом деле не зная, хорошо или плохо звучит трек, лучше или хуже. Я понимал только одно — он теперь очень громкий. «Хорошо, отправляем в печать». Я выпил воды и моргнул. Мои веки были горячими, и комната поплыла перед глазами. Через точно такой же процесс прошли и все остальные треки на альбоме. Он слушал их на такой громкости, что казалось, барабанные перепонки сейчас порвутся. Он добавлял басов, верхов, выбегал из комнаты, чтобы принять еще кокса, возвращался, добавлял еще басов и верхних частот и кричал мне, что музыка колбасит, даже когда сводил тихие песни без барабанов, вроде «When it's cold, I'd like to die». Через три часа мастеринг завершился. «Все готово. Моби, все готово!» — закричал он и вскочил с кресла. «Очень круто работать с тобой, Моби. Отличный день. Эта хрень дико качает!» — сказал он, схватил меня за руку и стал энергично ее трясти. «Спасибо еще раз», — ответил я. «Надеюсь, скоро послушаю все дома». Мы сегодня же пришлем тебе диск. Скажи потом, что думаешь. Мне кажется, что тут все качает. Просто дико качает. Хорошо, я позвоню, ответил я и, шатаясь, вышел из студии обратно в фойе. Я ничего не понимал. Мне еще никогда не приходилось заниматься мастерингом альбомов. Именно так все и происходит. Звукоинженер действительно сотворил волшебство? Или же мой альбом теперь звучит, как громкая музыка, сведенная каким-то сумасшедшим типом под кокаином. Когда я вышел на улицу, жара ударила по мне гигантским кулаком. Я хотел упасть на тротуар и умереть, но дома была уолнат, и мне нужно было за ней ухаживать. Я доехал на такси до дома, зашел в подъезд и сразу почувствовал запах, одновременно похожий на канализацию и ведро сгнивших морепродуктов. Я поднялся на наш этаж — и запах усилился. «О, нет!» Я добрался до нашей квартиры, вонь шла изнутри. «О, нет, нет!» «Я серьезно, нет!» Я открыл дверь и сглотнул. Повсюду были понос и рвота уолнет. Повсюду! Пол был буквально покрыт желтой рвотой и поносом, разогретым при температуре 38 градусов. Уолнат, Уолнат, позвал я. Затем я вошел внутрь, естественно наступив в поносы рвоту. Я нашел Уолнет в ванной. Она лежала на кафеле, пытаясь хоть как-то охладиться, и смотрела куда-то мимо меня расфокусированным взором. У меня было два варианта. Первый — уйти, запереть дверь и больше никогда не возвращаться» оставить позади ужасные отношения и квартиру без кондиционера, разбрызганную собачьим дерьмом и блевотиной. Вариант был соблазнительным, но передо мной лежала Уолнет. Она была очень больна, а я ее любил. Итак, второй вариант — помочь Уолнет. Я взял ее, вынес на улицу и остановил такси. «Можно мне довести собаку в машине?» — спросил я. «Никаких собак в машине!» — ответил водитель. «Я заплачу пятьдесят долларов», — сказал я. Он задумался. «Хорошо, но не запачкайте там мне ничего». Мы проехали по Первой авеню до ветеринарного госпиталя на Девятнадцатой улице, и я отнес Олнет в кабинет экстренной помощи. «Моя собака без сознания, у нее была очень сильная рвота и диарея», — сказал я секретарше за плексигласовым окошком. «Садитесь», — сказала она. Я сел на коричневый виниловый диван, держа Уолнат на коленях, и стал утешать ее и себя, снова и снова повторяя «все будет хорошо». Подошла негритянка-ветеринар, посмотрела на Уолнат и спросила «Кто тут у нас?» «Уолнат», — ответил я. «Вы делали ей прививку от Парво?» — спросила она. «От чего?» Она покачала головой. Так ясно, у нее парвовирус. Сразу скажу вам, сэр, она может умереть. Что такое парвовирус? Это вирус, которым собаки заражаются от других собак. Смертность составляет 50%. Давайте я заберу ее. Она взяла волнот и унесла ее через металлическую двойную дверь, оставив мне планшетку с бумагами для заполнения. Я оставил собаку в госпитале и поехал на такси домой. Запах стал еще хуже. Я достал из-под раковины губки и два часа отмывал всю рвоту и понос. Они были под холодильником, на матрасе и даже в трещинах между половицами. Пока я выжимал пропитанную дерьмом губку в ванной, зазвонил телефон и прозвучало сообщение на автоответчик. «Эй, Моби, это Сара. Я пройдусь после работы. Можешь снова погулять, Суолнет?» Я хотел взять трубку, и спокойным тоном ответить «Я не могу погулять с потому что она умирает в больнице. Тут повсюду дерьмо и блевотина. У меня температура 40 градусов, и я только что провел день с каким-то кокаинщиком, который, скорее всего, испортил мой альбом». Но я остался стоять у раковины с губкой и слушал голос Сары, пока мимо не проехала пожарная машина, заполнив всю квартиру звуком сирены. Иногда, когда мимо проезжали пожарные, Олнат подвывала в тон. Иногда пыталась гоняться за отблесками мигалок на стенах и потолке. Я сел на уголок матраса, куда Олнат не рвала. Мое тело горело от лихорадки. Воздух был горячим и вонял собачьей блевотиной. Я подумал об Уолнет, больной, одинокой и перепуганной. Все пошло наперекосяк. Все было неправильно.